Вдовольно обнимавшись, Виталик развернул тележку, и парочка двинулась к раздвижным дверям. Как загипнотизированная, Катя шла следом и, потеряв всякую осторожность, приблизилась настолько, что даже уловила тонкий аромат знакомого парфюма. Виталик подарил ей точно такие же духи на 8 марта. Ударивший в лицо порыв ледяного ветра, оказался совсем неожиданным сбил дыхание и с силой швырнув глаза пряди волос заставил зажмуриться снова раскрыв глаза она успела заметить что парочка приостановилась и моментально шмыгнула в сторону очень вовремя опасливо оглянувшись виталик взял из рук девушки ключи и быстрым шагом направился к автомобилям припаркованным под знаком остановка запрещена Спустя несколько минут у бордюра притормозил золотистый «Опель». Загрузив вещи в багажник, Проскурин открыл пассажирскую дверцу, галантно протянул даме руку, помог устроиться на сиденье, сел за руль, завел двигатель, включил левый поворот. Словно окаменев, Катя провожала взглядом габаритные огни. — Ты скоро? — будто сквозь вату в ушах. Разобрала она нетерпеливый голос Виннички в машинально поднесенном к уху телефоне. — Жорж Сант срочно требует машину. Ей надо на вокзал. Мы у четвертого сектора. — Сейчас буду. Прячу телефон, Катя сделала несколько медленных шагов и вдруг, среагировав на звук стартового пистолета, сорвалась с места, безошибочно вычислив. В сгустившейся темноте редакционную машину она резко распахнула дверцу, плюхнулась на сиденье, перевела дыхание и выпалила. Надо догнать золотистый опель. Он пару минут назад отъехал. Сосновская в целях маскировки променяла личный самолет на непрезентабельную намарку? хмыкнул Патюня. Или у тебя что-то украли? Угу, мужа! Едва не сорвалось у нее с языка. — Ты скажи, по какому поводу шухер? — продолжал допытываться Венечка. По информационному. — Коротко. — Лишь бы отцепиться, — отвечала Проскурина. — Сенсации? — Более чем. — Тогда давай, жми! — постучал тот по плечу водителя. Это было излишним. Восприняв слова «информационный повод» и «сенсация» как пароль, водитель так утопил педаль газа, что, взвизгнув тормозами, машина рванула с места и понеслась точно выпущенной из пистолета пуля. Стоявший неподалеку гаишник даже моргнуть не успел, а уж тем более сообразить, как ему реагировать на такое безобразие. Катю с силой вдавила в сиденье, руки машинально нащупали ремень безопасности. — Для папарации работа будет? — воодушевился патюня и, судя по звуку, принялся лихорадочно расстегивать сумку-футляр, где покоилась фотокамера. «Страсть, как люблю, сенсации!» «Не спеши!» — остановила его Катя. «Сначала надо проверить, а вдруг это ошибка?» «Так все великие скандалы строились на этих самых ошибках!» Посмеялся он над ее нерешительностью. «Чем больше ошибка, тем сильнее скандал. Чем сильнее скандал, тем больше правды. А в конце концов выясняется, что никакой ошибки вовсе не было. На самом деле все правда» убежденно заключил Венечка. — Просто не всем хочется ее признавать. — Эх, не в той стране живем. Здесь вам ни скандалов, ни правды, ни желтой прессы. Пресно живем, серо, буднично. Можно сказать, гибнем заживо. — Ты, что ли, Венечка, гибнешь? Напряженно вглядываясь в прорезаемую фарами темноту, нашла силы усмехнуться Проскурина. — Да будь у тебя в друзьях. Хоть какой писатель роман о твоей личной жизни повел бы рекорды продаж? Ой, о чем? Приходится самому разукрашивать серые будни, дабы не помереть от скуки. Скука — это сытость. Едва слышно, — произнесла Катя. Медать Венечка, ты сыт по горло. Чего? — не понял Патюня. Ты а еде-то не вспоминай. С утра маковой росинки во рту не было и вообще. Хоть словом намекни. На кого охота? Главное — понять, кто на кого охотится. Снова пробормотала Проскурина. — Что-то я тебя сегодня не понимаю. Ты просто скажи, за кем гонимся? Может, помогу какой информации? Неожиданно посерьезнее, он. Не могу припомнить, у кого из наших знаменитостей имеется золотистый опель. Цвет, конечно, модный, но вот марка подкачала. Не пантово. Однако шибко рванули. — отметил он, взглянув через плечо водителя на стрелку спидометра. На какое-то время в салоне стало совсем тихо. Пассажиры только нетерпеливыми взглядами провожали мелькавшие справа машины и тут же переключали внимание на огни впереди идущих. Золотистого опеля нигде не было видно. — Странно, — подал голос водитель. — Если он отъехал прямо перед нами, то, по идее, мы должны уже его нагнать. — Вы уверены, что ему в Минск надо? — А куда еще? — занервничала Катя, достала сигарету, но тут же спрятала. В редакционной машине никто не курил, ни сама Жорж Сант, которая ввела это правило, ни водитель, ни сотрудники газеты. Другой дороги нет. — Почему ж? Есть. Можно было свернуть на московскую трассу. — Так ведь лишний круг, — скептически отреагировала она, — как сказать? Если сразу от аэропорта на «Сокол» повернуть, то до «Партизанского» добираться даже удобней. Верно, вспомнила Катя. К тому же Виталик не любит гонять в темноте. А вдруг у него возникли проблемы на работе, он поехал сразу туда. А тут я со своей нездоровой фантазией. Ухватилась она за спасительную соломинку, но тут же сникла. Не стыкуется. С обычными сотрудниками так... Не целуются И все же надо уточнить. Подтянулась она в сумку за телефоном. Абонент находится вне зоны действия сети или же отключен, обрадовал ее приятный женский голос. Виталий Львович в командировке, но завтра будет на месте. Проинформировали ее по рабочему номеру. По голосу Катю не узнали. Что и неудивительно. После того, как необходимость в ее услугах отпала, На работе у мужа она не появлялась. В течение дня супруги общались в основном по мобильному, а сотрудников за последнее время прибавилось. Простите, а по какому вы вопросу? Я? По вопросу рекламы из газеты. Мы раньше с вами работали? То есть с вашей компанией? Не могли бы вы соединить меня с сотрудницей, которая владеет этим вопросом? Тут же нашла с Катя. С Анастасией Сергеевной? Да с Анастасией Сергеевной. — Напомните, пожалуйста, ее фамилию. — Кошкина. Да, — Да-да-да. — Именно так. — пробормотала Проскурина и до предела напрягла память. Насколько я помню, она входит в штат коммерческого отдела и работает на полставки, потому что студентка. — Нет, что вы! — У вас устаревшая информация. Анастасия Сергеевна — заместитель начальника коммерческого отдела. А неоконченная выше еще никому не мешала, тем более, что она на последнем курсе. Но сейчас ее нет на месте. Простите, а вы кто? Спохватился собеседник. Из какого издания? А ведь Виталик мне ничего не рассказывал о взлете карьеры Анастасии Сергеевны, как сквозь туман мелькнуло в голове. Спасибо, я перезвоню завтра. Быстро оборвала она разговор. До свидания. С каких это пор? Тебя волнует реклама, и кто такие Виталий Львович и Анастасия Сергеевна?» После паузы полюбопытствовал Венечка, так и не дождавшись пояснений. Кошкина. Незнакомый персонаж. Оставив его вопросы без ответов, Катя закусила губу и проводила задумчивым взглядом очередную машину. По обилию появившихся на обочине дорожных знаков и тормозных огней впереди, Стало ясно, что трасса, ведущая в аэропорт, вот-вот закончится. Очень похоже, что с сенсацией мы сегодня разминулись. Застегивая сумку, по-своему понял ее молчание Венчик. Слышь, та дай слово, что уточнишь информацию и снова пришьешь меня к этому делу. Не зря ж я жизни рисковал. Ну, почти всю дорогу меньше ста шестидесяти не ехали. Посмотрим. Все. Не гони. — попросила она водителя. — Видимо, они действительно поехали другой дорогой. — И еще. — Не распространяйтесь на работе. Я сама. — Сначала все выясню. — Как прикажете? — сбросив скорость, пожал плечами водитель.